Глава шестая. Я понимаю, что до сих пор сжимаю пальцы на грубоватых тёплых ладонях Сайтона, и он не пытается их освободить. Ждёт, что я сейчас по его приказу пойду с Вергеной готовиться к... Ох, я снова смущаюсь, понимая, к чему меня отправляют готовиться. Медленно, как будто с трудом, разжимаю пальцы и прячу руки под стол. «Ты не можешь!» — бормочу я. «Разве?» — Сайтан откидывается на спинку и выгибает бровь. «Клятвы были даны всерьёз. Ты на меня кулон надела. Поцелуем? Очень жарким, я хочу тебе сказать. Мы всё это скрепили. Что не так?» При упоминании о поцелуе по спине пробегают мурашки, а я задерживаю дыхание. «Ты не мой настоящий жених!» — нахожу какую-то логическую лазейку я. «Зато муж настоящий!» — пожимает плечами он, потом кивает служанке и обращается ко мне. «Иди, Эйви, я приду». «У меня всё тело будто каменеет, и я сдвинуться с места не могу. Внутри будто сжатая пружина, готовая вот-вот выстрелить. Но я не доставлю ему такой радости. Я не расплачусь у него на глазах». «Вергена терпеливо ждёт за моей спиной». На ватных ногах я покидаю столовую, чувствуя, как Сайтон провожает меня взглядом. Таким, от которого внутри всё сжимается и начинает медленно тлеть. Это ещё я не огненная ведьма. Что же он делал с другими? От мыслей про других становится некомфортно. У него всегда было много женщин разных возрастов, блондинки, брюнетки. Все были рады понежиться в лучах его обаяния. И он их с радостью пригревал. Я это наблюдала каждое лето. Только вот мне местечко не нашлось. А теперь, значит, решил и жену получить, и брата моего найти. Не сдамся. Ни за что. Комнату уже окутывает полумрак. Вергена помогает снять платье и провожает в ванную, которая тут оказывается тоже отдельная, на каждую комнату. В мраморном полу расположена огромная чаша — Она уже наполнена тёплой водой, на поверхности плавают розовые лепестки. Вергена наливает туда ароматических масел и помогает лечь. Меня окутывают запахи лаванды и бергамота. Вроде бы я должна расслабиться, но всё тело всё ещё остаётся напряжённым, как перед прыжком. Вергена ухаживает за моими волосами, помогает помыться и втирает в кожу мятное масло. Я послушно принимаю её заботу, но внутренне всё ещё отчаянно борюсь, пытаясь найти выход. Осматриваю окна в ванной. Я чувствую досаду. Все наглухо закрыты витражами, не открыть, ни распахнуть. «Я так рада, леди Эйвиола, что вы появились!» Щебечет Вергена, надевая на меня тонкую прозрачную ночнушку, едва прикрывающую колени. Мы все так боялись, что хозяин останется холостым. Он и холостым? Усмехаюсь я. Да скорее небо упадет. Служанка на мгновение тушуется и странно на меня смотрит. Что вы? Вергена отрицательно мотает головой. Это не про хозяина. Что там про него рассказывают досужие слухи? А вот если бы вы ему еще ребеночка родили, так вообще было бы здорово. Никто бы и не сомневался, что он следующим правителем будет. Как будто сейчас есть сомнения. Теперь я пристально рассматриваю окна в комнате. Но тут тоже неудача, они не открываются. Нет, служанка пожимает плечами и поправляет ворот ночной рубашки, которая, если и скрывает что-то, то только то, что она вообще есть. Но если будет наследник дракон, никто вообще спорить его право не сможет. Она делает книгсон и желает спокойной ночи. А я понимаю, что спокойствие этой ночью мне будет только сниться. Значит, наследник? Так они бывают только от истинных. Проклятье! Я же... Но он же не может этого знать. Он же не почувствовал этого. Иначе бы семь лет назад Сайтон так со мной не поступил. Становится страшно. А вдруг он всё это делает именно ради ребёнка? Что потом? Нет, тогда бы он не упоминал брата. Забираюсь в кровать, натягиваю одеяло по самый подбородок, несмотря на то, что в комнате жарко, и сворачиваюсь в комочек. Сердце тревожно бьётся в груди, заставляя меня придумывать всё более сложные и невероятные причины, по которым Сайтон решил жениться на мне, и ещё хуже, что он может со мной сделать. Не так я себе представляла свою первую брачную ночь». Но почему-то даже мысль о войне сейчас кажется чуждой. Хотя именно его я должна сейчас ждать, а не этого самоуверенного дракона. Кусаю губы и первое время сверлю глазами дверь в смежную комнату в покое Сайтана. Но она остаётся закрытой. За ней даже шагов не слышно. Мою комнату освещает одна единственная свеча на столе. Тихо так, что слышно, как она потрескивает, и как на стол падают капли воска. Время идёт. Свеча медленно тает, но ничего не происходит. Пламя завораживающее танцует на фитиле, так что я не могу оторвать от него взгляда. В какой-то момент я моргаю, а свеча гаснет, будто от внезапного дуновения ветра. В эту же секунду открывается дверь, и в комнату тихими шагами заходит Сайтон.